Вылезти из нее оказалось сложно не из-за глубины ванны, а из-за сказочных ощущений. Вода остывала очень медленно. В конце концов за соседней дверью послышался голос Финелы, и Дейзи усилием воли выдернула себя из блаженного тепла. Дрожа она быстро вытерлась и вернулась в спальню. Мейбл по просьбе Дейзи приготовил ее старое вечернее платье из серого шелка. Сегодня ей предстоит работать с магниевой вспышкой. Не хватало, чтобы искры прожили лучший выходной наряд. Это серое платье угнетало Дейзи. Она купила его после гибели Жерваза. Оно же сослужило ей службу, когда санитарный автомобиль ее любимого Майкла подорвался на мине. И еще раз, когда умер от гриппа отец. Дейзи глянула на свое мрачное отражение в зеркале и состроила ему рожицу. Уныние в корти, корте достаточно без нее – Так, надень янтарное под цвет ожерелье. оно оживит и украсит платье. Дейзи припудрилась, подкрасила губы и спустилась в зал. Братья Бэдоу были уже на месте, все в черно-белых вечерних костюмах, но очень разные. Безупречно одетый Джеймс, наследник графства, выглядел на фоне вальяжного и элегантного у Уилфреда провинциальным помещиком. Высокого широкоплечего Джеффри нарядная одежда явно всковывала. Ему бы охотничью экипировку да, куда-нибудь на дальнюю заставу империи. Он проявил интерес к оборудованию Дейзи, и та стала рассказывать о магниевой вспышке. Спустилась Марджори. Ее пестрое платье с разрезом явно предназначалось для того, чтобы выделить хозяйку на групповом фото. Дейзи в взахнул. А она-то хотела запечатлеть благородное семейство Бэдоу в родовом поместье, Однако взгляд читателей города и деревни будет неизбежно прикован к этому кричащему платью. Попросить Марджери сменить наряд? Нет, уже поздно. Высокие напольные часы у лестницы пробили половину, и появился граф. Он осмотрел присутствующих, задержал взгляд на платье дочери. А Аннабелли еще не пришла? И сестра тоже? Подождем несколько минут. Мисс Дел Римпл, если не возражаете. Удивленная Дейзи кивнула. Странно, она-то решила, что граф намеренно исключил жену из съемки. У самой Анабель явно сложилось такое же впечатление. Впрочем, сейчас лорд Вентуатер мог просто иметь в виду, что супруга спустилась раньше его, поэтому он ожидал увидеть ее в зале. Как бы там ни было, при появлении леди Джозефины под руку с сыром Хью, граф позвал сестру в группе у камина, и об Анабель больше не упоминал. Рассадить участников съемки, чей рост ни капли не соответствовал их значимости, оказалось делом нелегким. Однако Дейзи все продумала заранее. «Да, отлично!» Она открыла затвор и подожгла магниевую смесь. Ослепительно вспыхнула. Зал озарила до самых потолочных балок. «Вот это да!» — воскликнул Уильфрид. «Проклятие!» Дейзи заморгала и торопливо закрыла затвор. Перед глазами у нее отпечаталось шесть Испуганных бледных лиц. По залу клубился дым. Боюсь, было слишком много света. Снимок выйдет очень передержанным. Профессиональный подход. объявил вошедший венелой Филипп. И широко улыбнулся. Попробуй еще раз, дорогуша. Только умоляю, не сожги дом. Дези сердито сверкнула на него глазами. И сделала второй снимок. В этот раз порошок магния погас, не успев толком разгореться. Где же мифический карселл когда он ей так нужен. Третья попытка вышла отличной. «Давайте на всякий случай сделаем еще пару снимков», торопливо попросила Дейзи, поскольку Бэддау заерзали. Все заняли прежние места, Дейзи прильнула к видоискателю. Марджори выглядел рассерженной, Леди Джозефина расстроенной, Уилфред стревоженным, а Джеймс самодовольным. Какая палитра чувств! Неужели она вызвана необходимостью посидеть спокойно? «Не может быть!» решила Дейзи и обернулась. В зал входили Аннабель с лордом Стивеном. Когда Дейзи вновь посмотрела на группу у камина, все лица уже приобрели отсутствующее выражение, свойственное большинству фотографируемых людей. Она сделала снимок, перемотала пленку и подготовила вспышку для последней фотографии. «Аннабель, вы дрожите!» раздался за спиной вкрадчивый голос лорда Стивена. «Вам холодно?» «Нет, совсем не холодно!» «Глупости! Тут зверский сквозит! Пойдемте в гостиную!» «Тишина!» Затем бесцветный ответ Аннабель. «Да, Стивен!» Нажимая кнопку, Дейзи услышала звук их удаляющихся шагов. «Давайте еще одну!» – предложил Джеймс. «У меня во время вспышки бровь дернулась». «Хорошая мысль! Никто не против?» – кивнула Дейзи. Она понимала, что Джеймс просто из вредности тянет время. Хочет оставить Анабель с лордом Стивеном наедине!» Однако Дейзи переживала из-за снимков. Вдруг не выйдут. Стоят ли лишние деньги и таких нервов? Ужин был не менее вкусным и не менее напряженным, чем обед. После кофе сэр Хью удалился с сигарой в курительную, а лорд Вентотер ушел в кабинет писать письма. «Может, погоняем шары, Петри?» «Что скажете?» – предложил Уильфред Филиппу. «Только вы играете в сто раз лучше меня. Дадите фору?» «Конечно, старина, добродушно!» — ответил Филипп. «Хотя бильярд не совсем мое, знаете ли, я предпочитаю занятия поактивнее». «Из занятий на свежем воздухе Уилфред может себе позволить только наблюдение за скачками», — бесстрастно заявила леди Джозефина. иначе он утратит свой томный вид. Тетушка Джо!» «На мой взгляд, держать себя в форме крайне важно», — вставил лорд Стивен и кокетливо провел рукой по черным волосам. «Я вот регулярно выделяю время для шведской гимнастики. К тому же каждый день стою на рассвете, принимаю холодную ванну и занимаюсь спортом на свежем воздухе. Сейчас, например, я катаюсь на коньках. Затем перед завтраком горячая ванна». «Зимой рассветает не так уж и рано», – пробормотал Уилфред на ухо Дейзи. «Ах, вы должны быть очень сильны!» – с придыханием сказала лорду Стивену Марджери и захлопала ресницами. «Холодная ванна и рассветное катание на коньках, значит?» Филипп с трудом подавил дрожь. «Прямо как в славные школьные времена. А ведь мы тогда, должно сказать, чувствовали себя прекрасно и были способны на все. Ну что ж, и я попробую». Дейзи усмехнулась. «Сомнительно, чтобы Филипп решился на такое самоистязание. Они с Уилфридом наконец ушли в бильярдную». Финела села за пианино, а Джеймс вызвался переворачивать нотные страницы. «Сыграй нам что-нибудь танцевальное, Финела! Весело предложила Марджери. «Знаешь, новый фокстрот, былые дни. Или давайте включим радио. Или граммофон. Ковер можно свернуть. Хотите потанцевать, лорд Стивен?» «Конечно, если Анабель пообещает мне вальс». «О, нет, Стивен, я... Мне нужно уделить внимание остальным гостям». Я непростительно мало общалась с Дейзи. Графиня послала Дейзи отчаянный, умоляющий взгляд. Та без промедления заняла двухместный диванчик и сделала приглашающий жест. «Садитесь рядом, Аннабель. Я хотела расспросить вас о садах». У Дейзи зародилось подозрение, что Аннабель принимает ухаживание лорда Стивена исключительно из страха перед ним. Марджори удалось загнать лорда Стивена в угол. «Вальс безнадежно устарел», — заявила она, — «и защебетала о новых американских танцах». «Верблюжья походка», «Табаган», «Чикаго». Джеффри общался с леди Джозефиной. Дейзи краем уха услышала обрывки обоих диалогов. Пока болталась Аннабель. Оказывается, тема для разговора была выбрана правильно. В Италии Аннабель скучала по английским цветам и теперь проявляла большой интерес к садам Вентуотера. Постепенно она расслабилась и даже немного жила. Тихий музыкальный аккомпанемент на пианино сменила нежные песни. «Финелла и Джеймс», «Робкая сопрано» и «Сочный баритон». «Прелестно!» – захлопнула в ладоши «Леди Джозефина». Песня называется «Прекрасный люцерн», тетушка Джо. Хоть один хит, родом не из Америки. «Спойте что-нибудь еще», — попросила Матрона. Джеймс сошел нужные ноты и вместе с невестой затянул разухабистую цыганскую компанию. Аннабель побледнела и утратила нить разговора. Лорд Стивен впился в нее алчным и одновременно ледяным взглядом. Джеймс довольной ухмылкой завел второй куплет. Поздно-поздно ночью вернулся лорд домой. «Где моя леди? Ой!» — услышал лорд от слуг ответ. «Сбежала, ее нет?» «Довольно!» — оборвала леди Джозефина. Ни в чем не повинная Финелла замерла, открыв рот от изумления. бы вскочила. «Простите, я очень тяжелый день. Пойду наверх!» — приглушенно выдавила она и исчезла. «Джеймс, я желаю играть бридж!» — объявила леди Джозефина и приказала. «Будешь моим партнером, Дрю?» «Приготовил карты?» «Да, тетушка Джо, как обычно». Финелла с Джеффри не играли. Марджори дала себя уговорить, но лорд Стивен приглашение отклонил. Дэзи испугалась, что ее сейчас попросят занять четвертое место. Однако тут очень вовремя появился сэр Хилл. Компания села за карточный столик.